Глава 77. По стопам отца. Руки Дальтара задрожали, и он с трудом удерживал предмет. Его глаза расширялись от шока, и он начал бессвязно бормотать. «Нет-нет-нет-нет-нет! Как? Она же... Все-таки...» Его плечи затряслись, и он беззвучно заплакал. «Моя дорогая! Я же говорил, не стоит!» Уилл смотрел на это и не находил слов. «Что происходит?» Дальтара Парень негромко обратился к мужчине. «Может, расскажешь, что это?» Лучник, который будто постарел на десяток лет, поднял опустошенный взгляд и шепотом ответил. «Это моя дочь. Точнее, ее голова». «Что?» Ворон был готов ко многому, но услышанное заставило заикаться даже его. «Что это за...» «Почему от нее осталась одна голова, причем каменная?» Разбойник действительно ни черта не понимал. «Взгляни». Дальтара трясущимися руками протянул ему голову своей дочери. Голова. Ранг – уникальный предмет. Описание. Голова легендарной авантюристки Яоми Мариус, дочери, следовавшей за своим отцом. Вам предложена скрытая цепочка заданий по стопам отца. Описание. Найдите остальные части тела девушки и узнайте ее историю. Найдено один из семи. Награда – плюс 200 тысяч хэр. Вечная благодарность Дальтара Мариуса и его дочери Яоми Мариус. Уникальный навык или уникальная специализация на выбор. Принять? Да? Нет? Твою же мать! Читая список наград, ворон несколько минут пребывал в прострации. Оно и понятно. Найти остальные части тела в одиночку было просто невозможно. Поэтому единственное, что ему пришло в голову, это назначить цену на аукционе и надеяться, что никто еще не распознал каменные части тела, и что его интерес не привлечет много внимания. Хотя во второе верилось слабо. «Эй, я помогу ей так же, как и тебе, чего бы это мне не стоило!» Хлопнув мужчину по плечу, Уилл посмотрел ему в глаза. «Спасибо!» Уже успокоившись и кивнув, ответил лучник. «Вы приняли задание по стопам отца». «Эх, я начинаю скучать по простому убийству крыс», ни к кому не обращаясь, тихо сказал разбойник. Наблюдавшая за ними Укуми ничего не понимала, но чувствовала тяжесть на душе Дальтара. Она перебралась к нему на плечо и, устроившись там поудобнее, начала колдовать. От ее рук по всему телу мужчины застроился белый свет, и лицо Дальтара расслаблялось и принимало прежнее выражение. К нему снова вернулось хорошее расположение духа и даже мелькнула слабая улыбка. «Спасибо тебе, жрица!» Он повернул голову и взглянул на вымотанную девочку-дряду. Та мило улыбнулась и кивнула, изображая что-то типа «Угу». После, снова перебравшись к уилу она начала пытаться что-то объяснить, но ворон махнул рукой и побежал вместе с лучником к «Зеленой лагуне». Нужно было обновить заклинания, иначе они будут невероятно долго плутать по лесу в поисках этих намиров-монстров, о которых он пока ничего не знал. Наступал вечер, и разбойник с лучником наконец закончили добывать нужные травы. Намирами оказались почти такие же большие, как и многоножки, муравьи, покрытые тонким фиолетовым пламенем, которое, опадая, оставляло в земле дыры. Как и в пещере удавров, здесь тоже присутствовал отшельник Намир очень похожий на матку муравьев, только без крыльев. Его тело было больше остальных, и вместо фиолетового пламени оказалось покрыто кислотным дымом, который никак не влиял на него самого. Бой выдался трудным, учитывая, что касаться его тела было нежелательно, а точнее противопоказано. Но командная работа позволила почти без потерь здоровья уничтожить монстра. Единственное, лучнику пришлось потратить невероятно редкую стрелу со острием в виде миниатюрной пасти дракона, которая словно молния насквозь прошила тело Намира после того, как у того осталось меньше 15% жизни. И на вылете та произвела электрический разряд, сопровождаемый глухим громом. Тайников и сундуков здесь не было, но зато в найденном луте оказалась неплохая вещь, подходящая уилу. Кислотные перчатки. Ранг золота. Требования 50 уровень. Характеристики. Плюс 50-85 урона кислотой к основной атаке. Плюс 32% к шансу прожечь цель кислотой во время атаки. Ограничение. Класс ближнего боя. Тут же, надев их, так как на данный момент все еще носил самые первые перчатки, присланные паком, он осмотрел свои руки. Вокруг пальцев вился кислотный дым и изредка вспыхивал, делая очередной круг вокруг кистей. Смотрелось очень эффектно. Перчатки, увидающие славы, найденные ранее в тайнике, он решил надевать лишь в том случае, если ему понадобится что-либо украсть. Лишаться очков влияния просто за их ношение он не собирался. Сейчас Уилл стоял среди толпы маленьких дрядок под вечерним небом и ждал окончания ритуала, который длился уже около получаса. Сложные действия, знаки и танцы старшей вводили в какой-то транс. Разбойник стоял не шевелясь и погружался в себя, словно в сеансе гипноза. «Эй!» Голос Дальтара вернул его к реальности, и он, помотав головой, огляделся по сторонам. «С тобой все в порядке?» «Да-да, я просто немного задумался». И вот ритуал стал подходить к концу. Тела трех маленьких девочек, сидевших на коленях в начертанных на небольшой деревянной сцене экстрактами трав в кругах, покрылись фиолетовой испариной. На их спинах стали появляться гексограммы, и фиолетовые осколки стало словно вытягивать из их тел. Жрицы побелели и покрылись мелкими каплями пота. По их искаженным болью лицам было понятно, что процесс неисприятный. Но все закончилось, и позади них уже лежали проклятые осколки. Старшая жрица, вымотанная не меньше дочери и двух других молодых девочек, оперлась на свой посох. Белый ворон, как и обещали, мы достали древние камни. Ее голос, словно шелест листьев, пронесся до того места, где он стоял. Разбойник кивнул головой и подошел к деревянной площадке. Все дриады провожали его взглядами, полными надежд. Еще не все из них верили, что он может использовать осколки и спасти как лес, так и их младших сестер от медленного увядания. Уилл остановился возле первого осколка и, не зная, как именно происходит процесс слияния, попросил всех отойти подальше, памятуя о том, как разорвало медведя. Ослабленный Укуми и двух молодых жриц отвели подальше другие дряды, И когда деревянная площадка и пространство возле нее освободились, Парень подкинул в руке свой осколок и бросил на сцену. Несколько мгновений ничего не происходило, и ворон подумал, что их надо, наверное, класть рядом друг с другом, как вдруг воздух вокруг осколков затрясся и загудел. После чего они, словно магниты, стали притягиваться и притягиваться друг к другу. Вокруг начал клубиться фиолетовый дым. Миг, и со звонким звуком, будто лопнуло само пространство, они слились в один, похожий на ограненный кристалл алмаза, камень, который завис в воздухе. Воздух вокруг него затрещал и начал нарезать площадь на мелкие-мелкие части. Землю кромсало, словно ее полосовали острыми мечами несколько сотен воинов. Наконец, с отчетливым стуком, почти полностью сформированный проклятый кристалл, упал на маленькую деревянную дощечку, которая некогда была частью небольшой площади в центре зеленой лагуны. Кругом стояла звенящая тишина. Дриады смотрели на то, что на протяжении четырех сотен лет грозило уничтожить их лес. А ворон тем временем подошел к кристаллу и, взяв руки, осмотрел его. Проклятый кристалл. Ранг уникальный предмет. Заряд 0 из 500. Теперь вместо осколка в названии стояло слово «кристалл». Это означало, что до конечной цели осталось совсем немного. Он подошел к старшей жрице. Вот как и обещал. Осталось совсем немного, и я соберу его. По имеющейся у меня информации, когда кристалл соберется полностью, он уже не будет заражать лес. Ментальная эссенция, из которой он был сделан, будет заточена. Что ж, я верю, что у тебя это получится. Старшая слабо кивнула головой. Вы выполнили задание в вечерний ритуал. Получена награда «Три осколка. 60 тысяч хэр». Отношения с лесным народом Дриад 10 из 400. Доверие. Вот, возьми это. Думаю, это поможет тебе в твоем путешествии. Бамбуковая флейта жрицы. Ранг — уникальный предмет. Описание позволяет призвать на помощь дриаду. Длительность — один день. Затраты — 400 энергии. Перезарядка — 12 дней. Ограничение — дриаду нельзя призвать в засушливых и морозных землях. Спасибо, старшая. У меня, кстати, есть еще одна просьба. Ты можешь помочь мне вот с этим? Он протянул руку с кольцом игрока. «Мне нужно увеличить пространство внутри этого кольца». «Прости, но мы не занимаемся подобными вещами. Тебе нужно искать опытного мага». «Что ж, спасибо. Прощай, но жди меня, когда я очищу твой лес». «Обязательно», — кивнула жрица и, развернувшись, направилась раздавать команды насчет приведения в порядок разрушенной площади. «Эй, человек!» Голос раздался в голове разбойника, и он, озираясь по сторонам, увидел прыгающую на земле и привлекающую внимание высокого ворона Укуми. «Ты как?» Парень участливо поинтересовался о состоянии маленькой девочки. Та, выпитив грудь и уперев ручки в бока, радостно улыбалась. «Глянь, глянь на меня! Смотри, какая я теперь сильная! Я же говорила, что камень меня ослабляет!» И, вскинув головку к небу, замерла в этой позе, предлагая оценить ее изменения. Осмотр. Имя Укуми. Уровень 64. Здоровье 20100 из 20100. Фью! Уилл поразился увиденному. «Значит, и правда камень срезал их стату наполовину?» «Ты правда теперь сильная присильная. Погладив ее по головке, ответил Ворон. «Что поделать?» Своим детским поведением она очень напоминала ему сестренку. Та также хотела услышать похвалу и очень гордилась, когда у нее что-то получалось. «Как, наверное, и все нормальные дети!»